Фаза сигмае. Завершение. Глава пятьдесят 53. Был вечер в доме Эменстерского священника. Две свечи под зелеными абажурами горели по обыкновению в кабинете, но самого хозяина там не было. Изредка он заходил туда и размешивал слабо тлеющие угли. Разводить большой огонь было незачем, так как весна вступала в свои права. Иногда он останавливался у входной двери, потом шел в гостиную и снова возвращался к двери. Она была обращена на запад, и хотя в доме сумерки уже сгустились, на улице было еще достаточно светло. Миссис Клэр, сидевшая в гостиной, подошла вслед за мужем к двери. Рано еще», — сказал священник. В чок Чок-Ньютоне он будет только в шесть часов. Даже если поезд не опоздает, А оттуда десять миль по просёлочным дорогам, из них пять по просёлку Кริมмеркрок. Наша старая лошадь не так-то скоро его привезет. Дорогой мой, она бывало привозила нас за час. С тех пор прошло много лет. Так коротали они время. зная, что словами не поможешь, и нужно терпеливо ждать. Наконец в переулке послышался шум, и за решеткой показался экипаж, из которого вышел человек. Они не сомневались в том, что узнали его, хотя встретив его на улице, прошли бы мимо, не узнав. Просто он вышел из их экипажа в тот момент, когда ждали именно его. Миссис Клэр бросилась по темному коридору к двери, муж следовал за ней, но не столь стремительно. Приезжий, входя в дом, мог разглядеть в вечернем свете их взволнованные лица и очки, отражавшие закатное небо, но они видели только его силуэт. "Сынок, сынок мой, наконец-то ты дома!" воскликнула миссис Клэр, забыв о еретических его убеждениях, послуживших причиной разлуки. Сейчас они интересовали ее не больше, чем пыльные его одежды. Да и какая женщина, будь она самым ревностным искателем истины, верит в обещание и угрозы священного писания, так как верит в своих собственных детей. И какая женщина не отмахнется от богословия, если на другой чаше весов лежит счастье ее ребенка? Когда они вошли в комнату, где горели свечи, она взглянула ему в лицо и в отчаянии воскликнула: "О, это не ангел!" Это не мой сын, это не тот Энджел, который отсюда уехал. Отец тоже был потрясен. Так похудел Энжел от забот и неудач в стране, куда бросился очертя голову, обращенный в бегство судьбой, посмеявшийся над ним на родине. Казалось, от него остался один скелет, и даже не скелет, а только тень, словно с него... Писал соскривели своего мертвого Христа. Тусклые, запавшие глаза были обведены мертвенной синевой. Складки и морщины, выраздившие лица его родителей, появились на его лице лет на двадцать раньше срока. "Я ведь там болел", сказал он. "Теперь я здоров". Но словно вопровержение этих слов Ноги его подкосились, и он поспешно сел, чтобы не упасть. Это был только приступ дурноты после утомительного дня, проведенного в пути и взволновавший его встречи с родителями. "Мне нет писем?" спросил он. «Последнее, которое вы мне переслали, я получил благодаря счастливой случайности, да и то с большим опозданием, потому что забрался в глубь страны. Иначе я приехал бы раньше". Это ведь было письмо от твоей жены? Да. С тех пор пришло еще только одно письмо. Они не стали его пересылать, зная, что он скоро вернется. Энжел быстро распечатал конверт и в смятении прочел записку Тесс. Последнее письмо, написанное в торопях. — Ах, зачем ты так ужасно поступил со мной, Энжел? Я этого не заслуживаю. Я много об этом думала и знаю, что никогда, никогда не прощу тебя. Ты знаешь, что я не хотела причинить тебе зла, зачем же ты причинил мне такое зло? Ты жесток, да, жесток. Я постараюсь забыть тебя. Ты был несправедлив ко мне сначала до конца. Тес. Она права, сказал сказала Энжел, бросая письмо. Быть может, она никогда не простит меня. Не нужно так волноваться, Энжел. Ведь она только дитя земли, сказала его мать. Дитя земли. Все мы дети земли. Хотел бы я, чтобы она действительно была дитя земли в том смысле, в каком вы это понимаете. Но я должен вам сообщить кое-что, о чем до сих пор молчал. Ее отец происходит по мужской линии от одного из старейших нормандских родов, подобно многим другим крестьянам, которые живут Никому неведомые в наших деревнях и зовутся детьми земли. Он рано лег спать, а на следующий день, чувствуя себя совсем больным, не выходил из своей комнаты и размышлял. Когда он, находясь к югу от экватора, получил ее нежное письмо, ему показалось, что ничего не может быть проще, как вернуться к Тесс и броситься в ее объятия, раз ему угодно ее простить. Но теперь, вспоминая обстоятельства, при которых он с ней расстался, он понял, что это совсем не так просто. Она была от природы страстной, и ее письмо, из которого он узнал, что ее мнение о нем изменилось, а он с грустью признал, что она права, это письмо заставило его призадуматься. Благоразумно ли будет, не предупредив ее, встретиться с ней в присутствии ее родителей. Если предположить, что за последние недели разлуки любовь ее к нему уступила место неприязни, неожиданная встреча может вызвать ссору. Поэтому Клэр решил подготовить Тесс и ее семью, сообщив Марлот о своем приезде. Он надеялся, что она по-прежнему живет там, как было условлено перед его отъездом из Англии. В тот же день он отправил письмо, а в конце недели получил короткий ответ миссис Дарбифилд, который ничем ему не помог. Ибо миссис Дарбифилд писала к большому его удивлению не из Марлота и адреса своего не указывала. Сэр, в этих нескольких строках я хочу сообщить, что моя дочь сейчас от меня уехала, и я не знаю, когда она вернется. Но я вам напишу, как только она приедет. Я не имею права сообщить вам, где она временно проживает. Прибавлю ещё, что я с семьей недавно уехала из Марлотта. Ваша Дж. Дарбейфилд. Клэр с таким облегчением узнал, что Стэс, по-видимому, ничего дурного не случилось, что нежелание её матери сообщить ее адрес его не очень обеспокоило. Несомненно, все они не могут его простить. Он будет ждать, пока миссис Дарбифилд не напишет ему о возвращении Тес, а судя по ее письму, это не незамедлится случиться. Большего он не заслужил. Любовь его была такова, что изменяется, встречая перемену. Он многое понял за время своего отсутствия. В безупречной Корнелии он увидел возможную Фаустину. В теле Телифрины дух целомудренный Лукреции. Он думал о той женщине, которую хотели побить камнями, и о жене Ури, ставшей царицей, и задавал себе вопрос: почему, вынося приговор Тесс, он обращал внимание на внешние обстоятельства ее жизни, а не на внутренний ее мир, на поступки ее, а не на стремление? Прошло несколько дней. Энжел все еще жил у отца. Ждал обещанной второй записки от Джон Дарбифилд и надеялся окрепнуть после болезни. Силы постепенно возвращались к нему, а письма от Джона все не было. Тогда он отыскал старое письмо, пересланное ему в Бразилию, которое Тесс написала из Фринтком Эша, и снова перечитал. Как и в первый раз, оно его глубоко расстрогало. Я не могу не сказать тебе о моем горе. Кроме тебя никого у меня нет. Право я умру, если ты не приедешь ко мне очень скоро или не позовешь меня к себе. Прошу тебя, не будь таким справедливым, будь чуточку добрее ко мне. Если бы ты приехал, я могла бы умереть в твоих объятиях и рада была бы умереть, зная, что ты меня простил. Но если бы ты написал мне только одну маленькую строчку, Скоро приеду. О, как хорошо жилось бы мне, Энжил. Подумай, подумай, как ноет у меня сердце при мысли, что я никогда тебя не увижу. Никогда. Ах, если бы твое сердце ныло каждый день хотя бы одну минутку, так как ноет мое день за днем, Ты бы пожалел свою бедную одинокую Тесс. Я была бы довольна. Нет, счастлива. Быть твоей служанкой, раз я не могу быть твоей женой. Только бы мне жить около тебя, видеть тебя хоть мельком, думать, что ты мой. Об одном только я мечтаю, одного только хочу на небе, на земле и под землею. увидеться с тобой, мой любимый. Приезжай. Приезжай, и спаси меня от того, что мне угрожает. Клэр решил не верить последнему суровому письму отыскать ее немедленно он спросил отца брала ли она у него деньги за это время тот ответил отрицательно и тогда только энджел понял что гордость помешала ей обратиться с такой просьбой и она предпочла терпеть лишения по его отрывистым замечаниям родители догадались наконец об истинной причине разрыва и тогда на помощь им пришло их христианство ручавшие грешников особому их попечению они воспылали к тез нежностью, какую не могло пробудить в них ее происхождение, ее простодушие и даже бедность. Готовясь к отъезду и торопливо укладывая вещи, Энжел Мельком просмотрел жалкое маленькое письмецо, недавно полученное от Мэри и Из, начинавшиеся словами: "Уважаемый сэр Позаботьтесь о своей жене, если вы ее любите так, как она вас. И подписанная. Два доброжелателя.